Глава пятая. Как я перестал смеяться. Бывает или нет с вами такое? Скажем, шлепнется на скользком тротуаре человек, а вы захохочете. Со мной так бывает. И понимаешь, больно ему, но все-таки смеешься. А почему? Потому что в таких случаях героически и красиво человек не падает. Всегда это у него получается как-то по-дурацки. Когда я увидел в окне Леонида, мне стало смешно. Я смеялся не над ним, а над собой. Картина. Он сидит на мягком диване, выбритый, надушенный, в шелковой тонкой сорочке, а я в полосатой тельняшке с раскудлаченным чубом и со шваброй, прижатой к боку, иду разговаривать с Машей. Иду под окно радиорубки, потому что нельзя же мне с мокрой шваброй ввалиться туда, где сплошь сияют линкруст, полировка и никель. А главное, что даже для разговора под окном и то я опоздал. Вроде бежал зимой по гололедице, торопился сесть на автобус, и вдруг у самой остановки раз — поскользнулся, упал, дрыгнул ножками, шапка с головы под колеса, а машина пошла, вытолкнув назад мой набитый снегом и грязью треух. Смешно? По-моему, да. Вот примерно с такого ощущения. И тряхнул меня первый смех. Ну а потом когда нечаянно пассажиров из шланга я водой окатил. Тут, конечно, и никто бы не вытерпел. Как тогда отозвались на мой хохот Маша и Леонид, и что вообще делал я до конца вахты, не помню. Случается, знаете, что так вот либо глаза, либо уши, либо всю сразу память заложит И кончено. Ну а дальше сменился я. Илья спит, разметался на постели прямо в брюках, в куртке, Даже ботинки не снял. Полез, и я на свою койку улегся. Под свежей простыней босым ногам отрада Но тут заходит матрос. Высокий, малость горбатый, а шея с таким выгибом, что, кажется, парень этот пятки свои разглядывает. Позже-то я разобрался. Смотрит он не вниз и не назад, а куда полагается. Только из-за этого самого выгиба шеи взгляд у него получается из-под лобья стоял помолчал, спрашивает. «Стало быть, это ты, Костя Барбин, новый матрос?» «Да, Барбин», — говорю. «А матрос я не новый. Не первую навигацию плаваю. Вообще всю свою жизнь плаваю. Ну, я не отдел кадров. Мне твоя биография ни к чему. А на родине ты новый матрос. Точность я люблю. Для ясности. Моя фамилия — Фигурнов. Можешь Петей, Петром звать. А на Петьку я не откликаюсь. Это тоже для ясности. Пожалуйста. Этого я и сам не люблю. Не мальчишки уже. Тут дело не в возрасте, а в характере. Уселся Фигурнов на койку, винтом ко мне из-под низу шею вывернул. Есть у нас матрос Мухин. Может быть, видел? Тонкий такой, длинный. Так его у нас прозвали Длинномухиным. Терпит, улыбается. Или вот верхний сосед мой, Марк. Тумаркин. Этот даже любит, когда его наоборот, Тумарком Маркиным называют. Это ты тоже для ясности имею в виду. А теперь расскажи, чего ты уже успел нашкодить? Понимаете, опять по тому же самому месту. Знаешь, Фигурнов, Петя, Петр, говорю ему, учти тоже для ясности. С Боцманом я уже объяснился, а два раза рассказывать об одном скучно. Правильно, матрос Барбин. Только о твоих подвигах и в рубке уже был разговор. Я приподнялся на локте. Какой это разговор? У кого, с кем? Скучно рассказывать, матрос Барбин. Ишь ты, запомнил, говорю, заноза. Петя, Петр, матрос Фигурнов. Да, запомнил, характер такой. Для ясности. Скинул он ботинки, одежду, лег к стене лицом и точка, больше ни звука. Дескать, прочно обиделся а с меня и сон долой. Вот как! До большого начальства дело дошло. В самый первый день матрос Барбин уже отличился. Эх! А Вася Тетерев тоже хорош. Пообещал не докладывать капитану, а сам доложил в втихомолку. Сказать мне об этом в открытую смелости у него не хватило. И чем больше я думал, тем чернее и позорнее казался поступок Тетерева. А своя вина казалась очень маленькой, а немного погодя даже и никакой. И когда мне стало окончательно ясно, что Вася Тетерев очернил перед капитаном хорошего матроса совсем незаслуженно, я не только что спать, лежать спокойно не мог. Надо было хоть с кем-нибудь сейчас же разделить бурлящий кипяток, которым я был налит теперь уже до самой пробки. Только вот кому пойти, с кем поделиться? Так, чтобы душа в душу. Вот ведь штука-то и много людей, а не с кем. Незнакомые. Разбудить Илью, Выпить с ним еще раз можно. Это с ним всегда можно. А по душам не поговоришь. Нет ее у Ильи. Вместо души у него бутылка. Растормошить Петю, Петра Фигурнова, нельзя. Прежде чем с ним откровенничать, надо его характер разгадать, как он сам заявил, для ясности. Отыскать Васю Тетерева, Это все равно, что посылать жалобу тому, на кого жалуешься. Маша. Вот Маша, конечно. Эх, если бы не Леонид. Только припомнишь, как у него на солнце золотой зуб горел, когда он в радиорубке хохотал во все горло. Дрожь берет. Он огнем этого зуба и Машу для меня словно спалил. Нет никого. Нету. И горько-горько вдруг подумалось мне. Да неужели я вовсе один? Да не может быть, чтобы один. Ну а кто? Кто? И тут, как спасательный круг, вдруг всплыла в памяти Шура. Наш утренний, короткий совсем разговор. Короткий, но какой-то хороший, простой и веселый. Если не к ней, тогда действительно уже не к кому. Шура меня встретила, точно давно ждала. У нее тоже своя каюта, как и у Маши, только попроще, без линкруста и никеля, с круглым иллюминатором и не на верхней, а на нижней палубе. Вся почта у нее при себе. Каюта до потолка посылками завалена. Только и осталось свободного места койка, один стул и столик, на котором с локтями даже руки не помещаются. Такой он узенький. Но, между прочим, поставить на него угощение местечко сыскалось. И угощение, прямо сказать, превосходное. Сразу потек и разговор. Опять легко, свободно. И я только подыскивал такие в нем повороты, чтобы всю свою накипевшую горечь изобразить посмешнее. Сами понимаете, кому приятно выставлять себя перед девушкой нытиком. А когда ты смеешься, подтруниваешь над собственной печалью, к тебе сочувствия всегда больше. Видно каждому, ты мужественный человек. И я хохотал, как только мог. Вдруг Шура перебивает меня. «Костя, А на вахте тоже так дико вы хохотали, это от того, что пассажиров из шланга холодной водой облили. Попробуйте ответить на это. Чистую правду сказать, когда я по-настоящему, может, только сейчас понял ее. Ну, ясно говорю, от этого. Видели бы вы, как они сыпанули по палубе. Сам все смеюсь, хохочу. Улыбается и Шура. Знаете, Костя, мне тоже припомнился случай один. Просто комедия с Чарли Чаплином. Была прошлый год я в доме отдыха. Ну, сидим в столовой. Как водятся все принаряженные. С нами за столом старичок один. Розовый такой, лысенький, в белом часучевом костюме. Любитель с девушками в фантики поиграть. Поэтому карманы у него вечно оттопыренные, набиты всякой всячиной. А сам ужасно вежливый. Если подходит дама, обязательно встает. И тут несет официантка на плече, большущий фанерный поднос, а на нем тарелок двадцать с котлетами. Проходит эта девушка мимо нашего стола так, что угол подноса оказывается как раз над головой старичка. А в это время с другой стороны к нему приближается знакомая женщина. Он встает, пляшинкой из-под низу стук в самый поднос. И все оттуда, понимаете, летит кувырком на наше нарядное платье. И, конечно, тоже на начисучевый костюм старичка. Стоит он бедный, выгребает из карманов пиджака мокрые котлеты, гарнир, кладет, куда попала на скатерть, а сам спрашивает, «Это чья порция, товарищи?» «Мне все волосы залепило зеленым горошком, а соус по щеке потек куда-то туда. Правда, было очень смешно?» «Хоть бы что-нибудь выговорить ей в ответ». — Ничего не могу. Просто задыхаюсь от хохота, как представлю себе старичка с котлетами в кармане. Зеленый горошек ушура на голове и соус, который по шее за платье течет. — Ужасно смешно, — говорит Шура снова. — И я вас хорошо понимаю, Костя, почему вы так дико утром на вахте смеялись. Старичок-то ведь случайно опрокинул котлеты. А вы нарочно окатили водой пассажиров. Это всегда смешнее, когда нарочно. Улыбается, конфетку протягивает, но улыбка у нее сделалась сразу какая-то страшно холодная, как у японского дипломата барона Танаки. Я видел в старой газете, и я чувствую, что теперь, в этот раз, мне уже ни за какие конфетки не рассказать до конца того, с чем я сюда пришел. Будто держал я у себя на ладони мягкого золотистого мотылька, а он вдруг полосатой осой обернулся. И пока оса не ужалила, Хочется ее поскорее стряхнуть. Я ха-ха-ха. И стих. «Пора, — говорю, — до дому. Что-то очень долго я тут у вас засиделся. Пока». Подала мне руку Шура, я пожал, отпустил, а она мою держит. «Костя, вы ко мне почаще заходите. Скучно, ужасно скучно одной. После обеда снова зайдете? Нет, не приду. После обеда казачинский порог будет». Ох, давайте вместе смотреть, вы объяснять мне станете, хорошо?» Танака с лица у нее исчез совершенно, опять глядит прежняя милая девушка и отпускать от себя не хочет. Шагаю куда-то, об этом думаю, и не заметил, как на обносе я оказался на том самом месте, где первый раз с Шурой встретился. Встал я у перил, локти на них положил, наклонился, разглядываю на воде тень от своей головы, сплюснутую, как репа, с большими ушами и всю в огненных искорках. Вдруг совсем как тогда, рядом с моей тенью, тоже появляется тень другой головы. «Шура!» — поднимаю глаза. «Нет, Вася Тетерев!» «Ух, и злость же во мне забурлила!» «Ага, сам подошел!» «Ну так, хоть ты и боцман, начальство, а я тебе сейчас все в глаза вылеплю, всю свою обиду» но Вася успел начать прежде. «Куда ты все теряешься, Барбин? Опять едва нашел тебя. Я должен, Барбин, поговорить с тобой серьезно. Ты опять допустил нехороший проступок, облил пассажиров водой. Это очень нехорошо, Барбин, это из ряда вон. Я должен был еще о первом твоем проступке доложить капитану. Я этого не сделал. Я думал, что ты поймешь. Я все еще думаю, что ты поймешь. А что я теперь должен делать?» «Ведь это уже подряд второй твой проступок. Я не хочу докладывать Ивану демьяновичу Мне тяжело об этом докладывать Ивану Демьянычу. Я думаю, Барбин, ты все же поймешь». И видно мне даже сквозь дымчатые Васины очки, какое опять у него в глазах страдание. И ясно, что капитану, конечно, он ничего не докладывал. Мучился с этим делом куда больше, чем я». И от того, что я так ошибся в злых своих думах о Тетереве, и от того еще, что Вася, затрудняясь, какие ему выбрать слова, не обидные для меня, но убедительные, стал по переменке часто кашлять то в одну, то в другую ладонь, меня снова взорвало смехом. «Все понял я, Тетерев», — говорю, «и самое главное понял, что ты парень очень хороший». «Да нет, ты мне-то не льсти, ты для себя сделай выводы». «Правильно все это пойми. Я очень хочу, чтобы ты понял и сделал правильные выводы». «Сделаю, Тетерев. Обязательно сделаю. Слово тебе даю. Теперь я всякое дело буду начинать не сначала, а с выводов». Пошёл я от него, и все смеялся, смеялся. Но вдруг, как крапивой, что-то меня обожгло, и смех оборвался. «Как я облил пассажиров водой! Похоже, до капитана еще не дошло». Что, если и это дойдет? И еще, самое главное, если это не Вася, — рассказал капитану, — что я на вахте пьяным был, так кто же тогда это сделал? Из матросов я никому на глаза не попадался, пассажирам до этой истории с водой вреда не причинил. Знали, что я был на вахте нетрезвый, как будто бы только четверо. Я сам, Илья Шахворостов, Вася Тетерев и Шура.